Глава 7. На свое шестнадцатилетие я получил покойника. Наконец-то умерла миссис Содер, старейшая жительница Клейтона. Тело уже извлекли из пластикового мешка, и оно неподвижно лежало на стальном столе для бальзамирования. Она умерла в больнице, и тело нам доставили в больничном халате, что облегчало задачу. Не требовалось ломать голову по поводу одежды и добиваться у родственников, разрешение разрезать ее. Следовало только поддеть две-три завязки и в несколько секунд освободить труп от халата. Бальзамирование тоже обещало быть слишком легким, и я хотел уделить ему как можно больше времени, чтобы получить от процесса настоящее удовольствие. Мама в канцелярии подписывала какие-то бумаги с Роном, коронером, а Маргарет еще не появлялась. Формально канцелярией у нас заведовала Лоран, но она до сих пор не разговаривала с мамой и, естественно, не приходила. Тем больше времени у меня оставалось. Я прикоснулся к волосам трупа, длинным, шелковистым, молочно-белым. Миссис Содер было почти сто лет, когда она умерла, и из-за старческого горба тело странным образом искривлялось на столе. Первое, что ты делаешь с телом, это, естественно, убеждаешься, что оно мертво. Когда закончишь работу, оно будет мертво однозначно, так что лучше выяснить это до начала. В одном из ящиков у нас лежало маленькое зеркальце, и я поднес его к носу тела. Если оно живое, даже в коме, зеркало затуманится от дыхания. Держа зеркало, я досчитал до двадцати, но ничего не заметил. Оно не дышало. Я убрал зеркало и вытащил швейную иглу, тонкую и острую но достаточно большую, чтобы удобно держать в руке. Я принялся колоть кончики пальцев трупа, не глубоко, чтобы не порвать кожу, но достаточно сильно, чтобы вызвать у живого человека непроизвольную реакцию. Безуспешно тело было мертво. Я подтащил передвижную раковину, ведро на стойке с колесиками и поставил под головой тело. Второй шаг при бальзамировании, омывание, И волосы тут важнее всего остального, потому что заметнее. Такое впечатление, что этому телу никто давно не мыл и не расчесывал волосы. Но меня это ничуть не тяготило. Просто придется потратить больше времени. У нас был маленький резиновый шланг, подведенный к стационарной раковине, и я поднес его к столу, чтобы намочить волосы. Специальных шампуней для трупов не существовало, и мы пользовались обычным тем же, которым мылись сами. Я выдавил немного, чуть выше лба, и принялся втирать. — Привет, Джон! — сказала мама, быстро входя в комнату. На ней был зеленый медицинский халат, лицо казалось возбужденным, глаза чуть расширены, рот приоткрыт, зубы сжаты, но двигалась она свободно, почти небрежно. Иногда мне кажется, что ей нравится выглядеть возбужденной и действовать соответственно даже если это игра. — Извини, что оставила тебя одного. У Рона какие-то новые бланки. Я таких прежде не видела. — Не страшно. Мама остановилась и посмотрела на меня. — Ты себя нормально чувствуешь? — Конечно, нормально. Мою в этом волосы. — Ей, волосы! — поправила мама, поворачиваясь к столу. — Ей, волосы! — повторил я. — Извини. Я всегда называл трупы. Это или оно. Потому что... Ну, очевидно же, они мертвые. Но обычных людей это беспокоит. Так трудно запомнить. — А где Маргарет? — спросил я. — Я ей сказала, что она может не беспокоиться, — ответила мама. — Тут легкий случай, мы и без нее обойдемся. Она пускай займется планированием похорон с родственниками. — По-моему, обычно ты так не делаешь. Вдруг я просто хочу провести время с сыном? Сказала она, обнажив зубы в улыбке. Она всегда так улыбалась, когда пыталась шутить. «Тебе это никогда не приходило в голову?» Я посмотрел на нее серьезным видом. «Моя любимая часть семейного единения, когда мы очищаем полости тела, а твоя...» «А моя, когда ты не корчишь из себя умника!» Отрезала она и сняла с полки баллончик дезинфектанта. «Да, проверь на Сиборею!» «Она две недели провела в больнице!» и одному богу известно, мыли ее там или нет. Я посмотрел на его голову, ее голову, и раздвинул волосы, чтобы увидеть кожу. «Да, какая-то грязь! Сиборея!» — подтвердила мама. «Это жир и мертвые кожные клетки. Очень трудно отмыть. Попробуй так!» Она направила на открытый участок кожи струю из баллончика. «Спрей, должен их проесть! Налегай на щетку!» Я прижал щетку кожи и принялся осторожно сдирать грязь. Через несколько минут спрей действительно разъел слой жира, и он стал подаваться. Когда я решил, что хватит, волосы были практически чистыми. Я снова смочил их, на этот раз сильнее, и потер щеткой, чтобы легче было прополоскать. Я подстраиваю работу щеткой под биение сердца. Один удар, одно движение. Неторопливо, размеренно. Впервые за много недель я чувствую себя спокойно. Бальзамирование – такая же работа, как и любая другая, но у каждого, кто зарабатывает этим себе на жизнь, свой подход к делу. Для моего отца это была форма уважения, способ почтить память тех, кто ушел. Для мамы – что-то вроде служения. Она тратила долгие часы на помощь тем, кому уже по-настоящему не помочь а потом еще больше времени проводилось с членами семьи, чтобы устроить подобающее погребение. Оба моих родителя считали бальзамирование важным делом и подходили к нему чуть ли не с трепетом, они относились к мертвым с глубоким почтением, это и соединило их в свое время. Для меня же бальзамирование было формой медитации, оно приносило душевный покой, которого я нигде больше не находил. Мне нравилось сопутствующее этому занятию безмолвие. Тела не двигались, не кричали, не сопротивлялись и не уходили. Просто лежали, примирившись с порядком вещей и позволяли мне делать все, что нужно. Я полностью контролировал себя. Я полностью контролировал их. Пока я занимался волосами, мама срезала с тела больничный халат и из соображений благопристойности, заменила его полотенцем. Она омыла руки и тело, а я, закончив с волосами, достал бритву. Мы, независимо от возраста и пола, брили покойников. Даже у детей и женщин кое-где появляется пушок. Я втер немного геля, в щеки и над верхней губой, и принялся осторожно сбривать волоски. Через несколько минут я отложил бритву. — С бритьем все, — отчитался я. Мы готовы подправить этому черты лица. Ей! Ей! Повторил я. Каждый раз одно и то же, Джон! Вздохнула мама. Ты должен думать о них как о людях, не как о предметах. Ты, как никто другой, обязан понимать, насколько это важно. Извини, сказал я, убирая бритву. Посмотри на меня, Джон! Велела мама. Я повернулся к ней. Я говорю тебе, это не шутка. Извини ей! так что, переходим к лицу? Больше не допускай таких оговорок, — потребовала она. И я кивнул. Она умерла так недавно, что трупное окоченение еще не прошло, и прежде чем гримировать лицо, нужно было размять мышцы и вернуть им подвижность. Трупное окоченение происходит, когда в мышцах накапливается кальций. В живых телах кальций расходуется, а в мертвых накапливается до тех пор, пока мышцы не застывают. Через день-другой после смерти они снова расслабятся вследствие разложения, но нам требовалось разогнать кальций сегодня, гладить, сжимать и растирать плоть, пока она снова не станет мягкой и податливой. Покончив с мышцами, мы занялись лицом, правильно поместили голову, закрыли рот и тому подобное, чтобы глаза не казались впалыми. Мы подложили вату под веки, а потом склеили их специальным кремом. Мы закрепили у нее в деснах два маленьких крючка, один под верхней губой, другой в нижней челюсти, после чего зафиксировали рот специальной скобочкой. Крючки важно правильно установить и надежно скрепить скобой. Не дотянешь, и рот раскроется. Перетянешь, и нос будет приплюснутый, неестественный. Меньше всего семье нужно чтобы на церемонии прощания их мертвая бабушка ухмылялась из гроба. Разобравшись лицом, мы перешли к первичному артериальному бальзамированию. Пока мама подбирала химикаты и смешивала их в помпе, я сделал скальпелем маленькое отверстие у ключицы, тупым крючком подцепил и вытащил наружу два блестящих багровых сосуда, каждый толщиной в палец, Я надрезал их осторожно, чтобы не рассечь до конца. Крови практически не было, потому что не работало сердце. Я прикрепил сосуды, артерию и вену к металлическим трубкам, потом подсоединил артериальную к помпе, которую мама подкатила к столу, а венозную — к шлангу, змеившемуся по полу к стоку. Мама включила помпу, и она начала работать, закачивая коктейль из детергентов, консервантов, ароматизаторов и красителей, и вытесняя старую кровь. Я поднял голову на вентилятор, мерно вращавшийся на потолке. «Надеюсь, вентилятор нас не подведет», — сказал я. Мама рассмеялась. «Старая шутка. Наш прежний вентилятор был так плох, а химикаты для бальзамирования так токсичны, что мы обычно выходили наружу, пока работала помпа». «Вообще-то...» Вентилятор нас не подводил, но Маргарет каждый раз повторяла эти слова. После неожиданно свалившейся на нас зимой работы, мама и Маргарет вложили часть прибыли в вентиляцию. Новый вентилятор отвечал последнему слову техники и отличался надежностью, но мы по-прежнему произносили эту мантру. Она стала ритуалом. Бальзамирование полостей преследовало ту же цель, что и артериальная. Ты выводишь из тела старой жидкости и наполняешь его новыми, убивая бактерий и приостанавливая разложение до прощальной церемонии и погребения. Но если при артериальном бальзамировании мы использовали непосредственно кровеносную систему, то полостное бальзамирование затрагивало множество отдельных органов, и с ними приходилось работать по одному: делали мы это при помощи специального инструмента траакара. В нашем случае Он представлял собой длинное, металлическое острие, подсоединенное к вакуумному насосу. Мы пробивали тело острием и насосом выводили различные продукты жизнедеятельности. Сам процесс называется аспирация. Откачав из тела жидкости, мы мыли тракар и прикрепляли его к другой трубке, чтобы закачивать внутрь химическую смесь, сходную с той, которой мы наполняли артерией. Троакар — очень полезный инструмент, с его помощью я даже убил мистера Кроули. Я подключил вакуумный насос, а мама для благопристойности положила еще одно полотенце, так, чтобы обнажить живот. Я опустил руку, ощутив под пальцами грубую морщинистую кожу, и нащупал куда лучше всего вводить троакар. Идеальная точка над пупком, в нескольких дюймах выше и чуть правее. Разгладив кожу пальцами, я поместил кончик тракара в нужное место и ввел. Сначала неглубоко, только проколол кожу и зафиксировал инструмент. Затем я силой вдавил его в брюшную полость, пробивая сначала один слой мышц, потом другой. Вокруг отверстия расползся небольшой кровавый кружок, но исчез, когда я включил насос. Мощность насоса как раз позволяло высасывать жидкости, газы и кусочки пищи, оставшиеся в желудке и кишечнике. Я поводил в теле тракаром, прислушиваясь к курчанию, которая издавала бегущая по шлангу жидкость. Все шло нормально. Вот какой должна быть жизнь. Простые мирные люди занимаются делами, которые доставляют им радость. Неприятности последних недель, казалось, ушли в прошлое, и я успокоился. Я чувствовал, что в мире воцарился порядок, и на лице у меня появилась беспричинная улыбка. Я умел это делать, хорошо умел, и не только бальзамировать. В тот момент я представлял, что сама жизнь мне подвластна, что я мог ею управлять. Даже мистер Монстр, казалось, отошел на второй план, стал таким маленьким, что я почти забыл о нем. И что меня волновало? Я был сильным. Контролировал свой рассудок, и ничего плохого со мной не случится. Я ни для кого не представлял угрозы. Я снова подумал об рук и о том, что сказал Макс. Может, он прав, и пора пригласить ее на свидание. Она мне нравилась, я нравился ей, так в чем же дело? Я многие годы учился казаться нормальным, а нормальным подросткам нравятся девушки. Я в некотором роде... Обязан сам себе сходить на свидание. Я пощупал живот, осторожно вытащил острие и вошел в другой орган. Да, я приглашу Брук. По-своему, я должен ей это свидание. Весь вечер я составлял план и весь день в школе напрягал мозги в поисках идей. Действовать я должен был осторожно, говорить вовремя и только правильные слова. Я решил, что лучше подождать несколько дней и изобрести идеальный вариант. Как вы уже, вероятно, поняли, я человек не импульсивный. Брук по дороге домой помалкивала, что в принципе было нормально, но сегодня меня это беспокоило. Может, она расстроена, может, сердится. На следующем перекрестке я повернулся проверить мертвую зону и украдкой взглянул на нее. Солнце зажгло вокруг его головы нимб, словно из белого золота. Я бы все отдал, лишь бы прикоснуться к ее волосам. От этой мысли я пришел в ужас. За несколько кварталов до нашей улицы она заговорила. — Как ты думаешь, убийца вернулся? — спросила она. — Ты спрашиваешь из-за тела? — уточнил я. — Я... Ну... Похоже, это не тот убийца, то есть жертва другая и почерк тоже. Ну, ты знаешь, о чем говорили в новостях. Возможно, это какое-то случайное убийство. Брук забарабанила пальцами по стеклу. А если это он, что бы ты сделал? Наверное, я бы... Ну, если бы он взял и возвратился, то не думаю, что я бы что-то сделал. Ну, то есть для меня ничего бы не изменилось, я продолжал бы жить нормальной жизнью а если бы он возвратился сюда? Мы повернули, и я снова покосился на нее. Увидел мельком ее лицо, тонкое и изящное, пристальный взгляд, сжатый в ниточку губы. Она смотрела прямо на меня. Но о чем она думала? Я по глазам видел, что она переживает. Но из-за чего? Она была для меня загадкой. Как я мог что-то объяснить, если даже не понимал, как она это воспринимает? Впереди, в конце улицы, показался дом Кроули, одинокий и зловещий. Воспоминания нахлынули на меня. Ночь, полная мрака и насилия. А еще чувство победы. Если бы клейтонский убийца вернулся и попытался напасть на кого-то из моих знакомых, я бы встал на его пути. я говорил честнее, чем обычно. Почему? Я снова покосился на Брук. На сей раз непроизвольно, и увидел, что она смотрит на меня серьезным взглядом. Она слушала меня. Это опьяняло. Если бы вопрос стоял так, мы или он, убить или стать убитым, я бы убил его. Если бы это спасло кого-нибудь, я бы убил его. — У-ху! — сказала Брук. Я остановился перед ее домом, До да моего собственного было рукой подать но я не хотел, чтобы она возвращалась, когда мне не составляло труда выпустить ее здесь. Мне хотелось побыть с ней еще, но я не знал, как попросить об этом. Друг, сидела не шевелясь, она думала обо мне, о моих словах. Я ощущал, как нарастает напряжение, и вдруг занервничал. На самом деле прошло всего несколько секунд, но я повернулся к ней, правда, посмотрел не на нее, а на ручку пассажирской дверцы. Как-то это странно, заговорила она, словно мой взгляд навел ее на мысли. Живешь в маленьком городке вроде нашего и считаешь себя в безопасности, а потом происходит что-то такое прямо под носом на нашей улице, словно оживший фильм ужасов. Я впала в панику, когда узнала о том, что случилось. Но я находилась в сотне, в двух сотнях футов от места событий, а ты был прямо там. Она замолчала, а я по-прежнему безмолвно смотрел на дверь. Никогда не знаешь, как отреагируешь на что-то, пока оно не произойдет, — продолжала она. — Я думаю, мне спокойнее, когда я знаю, что кто-то, что ты, готов сделать то, что должен, то, что необходимо. Ты меня понимаешь? Я медленно кивнул. — Да. — Такого я от нее не ожидал. — В этом есть смысл? — спросила она. Я почувствовал, что она смотрит прямо на меня, а потому изменил своим правилам и встретился с ней взглядом. Как же она была красива! — Да, — ответил я, — безусловно, в этом есть смысл. — Ну ладно, — сказала она, — еще раз спасибо, что подвез. Она отстегнула ремень, открыла дверцу, но прежде чем она успела выйти, я заговорил, останавливая ее. — Сейчас или никогда? — Слушай, — начал я, — ты на костер придешь? Костром у нас называлось большое собрание, которое устраивалось ежегодно на берегу озера в последний день учебы. Приглашались только три старших класса, и вот я просил Брук пойти со мной. Звал на свидание. — Я думала об этом, — улыбнулась она. — Там должно быть весело, а ты идешь. — Пожалуй. Я помолчал. Момент наступил. — Хочешь пойти вместе? — Конечно. — сказала она, улыбаясь еще шире. «Знаешь, я слышала о костре еще в детском саду. Так хочется увидеть его своими глазами!» «Клево!» — выдавил я. «Должен ли я был добавить что-то еще?» «Превосходно!» — рассмеялась она, вылезая из машины. «Значит, там и увидимся!» «Да, там и увидимся!»